«Нити, Рой!» Слишком рано вернулась ампутация. «Ты сделала их сейчас? Или ты останки старых?» «Нити?» Я не ставила никаких ловушек. Стоило бы, но я сфокусировалась на быстром спасении Брайана, а не на подготовке пуля для сражения. Насекомые засекли какое-то движение, вот только, насколько я знала, в здание никто не заходил. Что-то двигалось в одном из коридоров. Что-то большое. Я вспомнила про огромное плюшевое животное. «Ну, конечно!» Животное созданное из куклы издавалось беспостенной поддержки её силы, но конкретно это надутое и плотное. Значит, у нас здесь. Насекомо её не заметили, но кукла где-то неподалёку. Розетка, розетка. Мне нужна розетка. Вот казалось бы на кухне должно быть много, так ведь нет. Поворчала ампутация. Она прошла мимо, держа в руках циркулярную пилу в два раза больше первой. Плюшевое животное неуклюже шагал вперёд. Благодаря тому, что в него периодически врезались насекомые, я заметила, как оно пошло сначала к нам, потом мимо нас и затем дальше по коридору. Придётся прорезать тебе дырку в череперой. Без этого никак. Можно было бы попробовать добраться через нос, но я не смогу достать до верхней части мозга с имеющимися инструментами. Сделаю небольшое окошечко, просто чтобы рука пролезла. Ампутация включила пилу, и та противно взвыла примерно с тем же звуком, который возникает, если провести ногтями по школьной доске. Только звук не затихал. Плюшевое животное развернулось и зашагало по коридору обратно к нам. Нужно её задержать. Я посмотрела на ампутацию и моргнула три раза подряд. Белла остановилась. Пытаясь что-то сказать, я ненадолго крепко зажмурилась. Это как? Моргнуть один раз означает да, два раза нет? Я моргнула два раза только для того, чтобы немного её запутать. Как-то немного странно. Ты же не пытаешься меня просто задержать, пока я не вскрыла тебе мозги? Два раза. Не понимаю, что ты пытаешься сказать. «Давай так. Один раз да, два раза нет, хорошо? Итак, ты правда хочешь сообщить мне что-то очень важное?» Я снова крепко зажмурилась. «Хочешь попросить меня остановиться?» «Два раза. Она бы меня всё равно не послушала и вернулась обратно к операции. Меня трясло, но я не отводила от неё взгляда. «Скажешь, когда остановиться. Последнее желание, угрозы, твои друзья?» «Хм, наука, искусство?» «Один раз». «Искусство? Твоё? Моё?» «Один раз». Если что, я заставлю там Путацу разговариваться, так это её искусство. Что ты хочешь узнать насчёт твоих друзей? Скорее простые исследования, чем что-то ещё. Или хочешь спросить про себя? Один раз плюшевое животное уже близко. Хе, искусство и ты. Хочешь знать, что с тобой будет, когда я закончу со своим исследованием? Почему нет? Лучше знать, чем строить догадки. Один раз. Я собираюсь выжать из тебя максимум. Примерный план действий таков. Сначала нужно будет заставить твою Гему приманивать насекомых. а затем удалить её, чтобы ты не могла их сознательно контролировать. Но есть один момент. Я несколько модернизирую твой организм, имплантирую парочку изобретений манекена, чтобы питать тебя и тех насекомых, которых ты будешь приманивать. Ты станешь живым ульем, понимаешь? Возможно, получится даже сделать так, чтобы насекомые могли заползать тебе во внутренности и строить там гнёзда». Плюшевое животное открыло дверь и вошло в кафетерий. В комнате ненадолго потемнело, когда оно проследовало мимо окна. «Только бы ампутация не заметила». Ищая, сделаю обычную модификацию миндалевидного тела, чтобы обеспечить повиновение, и имплантирую специальный каркас на скелеты сердца, чтобы сделать тебя сильнее и крепче. Думаю, ещё сделаем кое-какие косметические изменения. Должна признать о восхищаясь твоей бронёй, почему бы не развить эту идею? Сделаем тебе экзоскелет. Будет классно. Фасеточные глаза, клешни. Посмотрим, насколько далеко мы сможем продвинуться. Разве не весело? Плюшевое животное остановилось посреди кафетерия. Либо оно не слышало ампутацию, либо заметило что-то ещё. Я почувствовала, как края моего поля зрения заволакивает тьма, как уже когда-то бывало. Я отключаюсь. Сколько крови я уже потеряла? Я трижды моргнула, тянем время. Нет, нет. Пригладила мне волосам путаться. От чего ло побожгло боль в том месте, где она сделала разрез. Нужно успеть всё сделать до того, как ты умрёшь. Даже не думай, что я не заметила, как расширились твои зрачки и изменилось дыхание. Ампутация включила пилу и приставила к моему черепу. охвативший меня ужас приумножился от скрежета пилы по кости. Если мне и было больно, я этого не заметила, потому что шум привлёк внимание плюшевого животного. Оно побежало к нам, проломило с собой стекло раздаточной стойки и силой врезалось в ампутацию. Пила соскользнула с моего черепа и прошла по линии роста волос. Мне было всё равно. Моим спасителем оказался мультяшного вида динозавр, сделанный из чёрной и голубой ткани. По всему его туловищу периодически повторялась эмблема фитнес-клуба Крем, глаза, я наблюдала за тем, как ампутация медленно поднялась на ноги. Вместе с динозавром они стояли так, что я едва видела их периферийным зрением: ампутация слева, создание куклы справа. Невероятно грубо с твоей стороны, сказала ампутация, выделяя интонацией каждое слово. Мастро Эмило болтали. Зачем было нас прерывать? Она щелкнула пальцами, и в плюшевого динозавра вцепился механический паук, выпрыгнувший откуда-то за пределами поля зрения. В динозавров ткались иглы, пилы скальпели и скальпели, сверла, тот в свою очередь за всяк сил крошил пауков. Без остановки ломая их на части руками, ногами и хвостом, он продолжил медленно двигаться мимо меня и остальных в сторону ампутации. Та в свою очередь отступала, в одной руке она держала две пробирки, а в вторую закидывала в них что-то похожее на разноцветные кусочки сахара. Быстро осмотревшись по сторонам, ампутация бросилась к ближайшему столику. Схватила бутылку воды и перевернула над пробирками, больше заботясь о скорости, чем о точности. Большая часть воды пролилась ей под ноги. Создание куклы второй раз врезалось в ампутацию, то отбросило на металлический стеллаж с такой силой, что она оставила в нём вмятину. Одна из пробирок выскользнула ампутацией из рук. Вторую она кинула в плюшевого динозавра, та влетела в него и разбилась от удара. Динозавр врезался в ампутацию в третий раз. Она уже была припёрта к стенке, поэтому не отлетела после столкновения, как раньше, а не было. Со своего места я видела только затылок динозавра, иногда плюшевую лапу, которую он отводил для очередного замаха. На ампутацию сыпался безостановочный град ударов. Когда динозавр начал сдуваться, моё сердце на мгновение замерло. Он отошёл от ампутации, и я заметила, что ткань у него на боку истончается и идёт пятнами, как от отбеливателя. Как только в полотне появились первые дыры, процесс резко ускорился. Динозавр сдулся практически мгновенно, открыв находящегося в нём человека. Кукла отбросила подальше укрывавшую ткань и оторвала рукав и часть платья, в которой была одета. Вещество, которое разъедало полотно динозавра, перекинулось и на её одежду. Теперь я видела и ампутацию тоже. Всё её лицо было покрыто хлиставшей из носа кровью, а щека превратилась в месиво. Вещество, которое уничтожило динозавра куклы, достало её, повредив края платья, носок и часть туфельки. «Как грубо! Ты убила мою маму!» — сказала кукла бесцветным голосом. Перстень тебя это успокоит. По большей части убийствами занимались другие, члены команды. Не думаю, что её убила именно я. А ещё мою тётю, лучшую подругу, кузину, они все были здесь. Им просто не повезло? Пожало плечами ампутация прихlopнула подлетевшую оссу. Вокруг неё больше не витало убивающее насекомых облако. Они сказали мне бежать, защищать детей, хотя им ввремя они тоже должны были сбежать. Как-то потеряно, заторможенно сказала кукла. Я думала, им это удалось. Поэтому притворилась мёртвой. Я не знала, насколько я помнила, она не была бойцом. Да, она сражалась против Левиафана, но ей не хватало опыта. Мне хотелось накричать на неё, заставить её замолчать и вынудить хоть что-то сделать, чтобы помешать ампутации. И если тебя это как-то успокоит, кто-то из них ещё может быть жив, молодые не всех. Что? Кукла резко приключил весь нам ампутацию. Некоторых ма оставили в живых, чтобы я сделала каждому посленкию пластическую операцию. Большую часть работы выполнили мои помощники: имплантаты под кожу, небольшая химическая перекраска волос. Пластическую операцию потрясла головы кукла. Что? Зачем? Чтобы они выглядели как мы. Все они сейчас в ужасе бегут где-то там, оттягивая на себя вражеский огонь. Это забавно. Каждому из них потребуется с десяток операций от меня, талантливых, чем я докторов, чтобы вернуть хотя бы подобие своих настоящих лиц. Представляешь, сколько людей будут принимать их за нас, пока они все не исправят? Вроде «О, нет! Это Сибирь! Вот только это не она!» Кукла махнула рукой в сторону ампутации. Я не видела, что произошло дальше, но благодаря все еще пытающимся нападать на ампутацию насекомым, поняла, что между ними натянулись какие-то нити. Одно насекомое уселось на кончик иглы, воткнувшейся ампутацией в шею. От рукава куклы отходило около сорока ниток с закрепленными на концах иголками. Ампутация похрустела чем-то во рту. «Как жестко ты действуешь!» «Ой, похоже, ты мне своим динозавром зуб сломала!» Кукла не стала отвечать, и одним взмахом рук распела противницу в воздухе. В тех местах, где иглы впились в ампутацию, у неё натянулась кожа, кукла шагнула вперёд. Сломала зуб? Нет. Разве когда я пнула душечку, Таня сказала, что ампутация усилила ей зубы. Эта психопатка точно позаботилась бы о себе. Она соврала, и я никак не могла предупредить куклу. Кукла взяла один из скальпелей, который ампутация положила около меня, Её раздражало даже после того, как она сжгла его и зажгла его изо всех сил. Я не хочу этого делать. Никогда не хотела сражаться, но я не могу позволить тебе жить ни от ничему важней. И ради этого я готова нарушить свои принципы и пойти на сделку с совестью. Ампутация закатила глаза. Стена, барьер. На стекольной перестоле таква темпатуцию собрались в нечто вроде стены между ней и куклой, но их было слишком мало. Отравляющее облако убило многих. Кукла проигнорировала мой рой. Одним движением она дотянулась до ампутации, воткнула ей скальпель в горло, затем ещё раз и ещё и ещё. В истерике кукла била её снова и снова. Крови было слишком мало, это знала я и должна была понимать сама кукла. Ампутация плюнула ей в лицо, вещество, которое она держала во рту, обожгло её саму, когда потекло по губам. Кукла выронила скальпель, сорвала с себя маску и, закрыв глаза руками, пошатывая зашигала к раковине. «Нет». Я была готова отдать всё, что угодно, за шанс изменить ситуацию, сделать хоть что-то, помочь хотя бы словом. Ампутация повернула голову и плюнула остатками химиката на нити, затем ещё раз, когда это не принесло ожидаемого результата. Нити лопнули, и она повалилась на землю. Обожгла ижик. Никому особо не обращаясь, сказала ампутация: "Или это на мне?" Она показала язык, тот был весь покрыт волдырями и белой мёртвой плотью, равно как и губы. Ампутация сплюнула ещё раз. Кукла добралась до раковины и повернула кран. Воды не было, и она бросилась в сторону, пытаясь нащупать на прилавке хоть что-нибудь, чем можно промыть глаза. Тебе повезло, что я такая добрая, сказала ампутация и вытерла язык, как бы под лом платья. Мне удалось разглядеть, что у неё на бёдрах и животе закреплено множество пробирок, инструментов и каких-то подсумков. Если бы она была такой доброй, то заставила бы тебя пожалеть о сделанном. Тяжело дыша, но не прекращая шарить руками по прилавку, кукла рухнула на колени. Ладно, вместо этого я оставлю тебе хорошенько подумать над тем, что ты наделала. Сказала ампутация достала из кожи несколько игл. Сначала я закончу вот с этими ребятами, а потом покажу тебе, что я могла сделать при помощи нитки и иголки. Будет весело, ведь у нас вообще интересы. Заводишь друзей ампутация? Нет. Последние надежды испарились.